Африка. Истоки Нила. Нил, пересекающий с юга на север более половины Африки, самая длинная река в мире. Правда, это было выяснено лишь во второй половине XIX века. Но и без этого Великая река издавна привлекала к себе внимание людей, ибо она явилась колыбелью древнейшей цивилизации Египта. Что знали древние египтяне об истоках своей священной реки? сравнительно немного, то, что там находятся дремучие леса, болота, и обитают черные люди. Оттуда, с далекого юга, поставляли слоновую кость, эбеновое дерево, шкуры диких животных. Великий греческий географ и историк Геродот, путешествуя в VI веке до нашей эры по Египту, интересовался, откуда берет начало Нил, но определенного ответа так и не получил. По его словам, «О природе Нила я не мог узнать ничего ни от жрецов, ни от кого-либо другого, хотя и расспрашивал, почему Нил по своим естественным свойствам так резко отличается от прочих рек. Что касается истоков Нила, то ни один из тех, с кем приходилось мне беседовать, не говорил, что знает их». Когда в начале нашей эры достигла апогея могущества Римская империя, Нерон отправил военный отряд для разведки верховий Нила. Вряд ли причиной такого похода была любознательность этого императора. Скорее всего, возникли планы вторжения в Эфиопию и сопредельные страны в верховьях Нила. Хотя античных натуралистов, да и самих египтян интересовали особенности режима Великой реки с ее летними разливами, приносящими на поля плодородный ил при отсутствии катастрофических наводнений Как в реках Европы и Азии. Учитель Нерона философ Сенека писал: Знаешь ли ты среди других гипотез, объясняющих летний разлив Нила, также ту, согласно которой он вырывается из земли и наполняется не водами с гор, а теми, что вытекают из недр земли? Я же слышал сообщение об этом двух центурионов, которых император Нерон послал для исследования истоков Нила. Я слышал, что они рассказывали, будто проделали длинное путешествие, когда они, благодаря помощи царя Эфиопов, который о них позаботился и направил их к царям соседних стран, добрались до крайней земли. «Мы дошли, — рассказывают они, — до огромных болот. Растения так сплетены в воде, что ни пешком, ни на судне нельзя преодолеть эти воды. Там, — рассказывали они, — Мы видели два утеса, из которых вырывались со страшной силой могучие воды Нила. Но будь то исток или приток Нила, берет ли он там свое начало или лишь появляется вновь после того, как раньше ушел под землю, не думаешь ли ты, что, как бы то ни было, он вытекает из большого подземного озера? Ибо все же следует думать, что такое озеро – содержит собирающуюся во многих местах и стекающую в глубокое место массу воды. В этом высказывании следует обратить внимание на очень разумное мнение о важности подземного питания реки. Правда, философ говорит о подземном озере, но мы имеем возможность уточнить, что подобные скопления подземной воды находятся не в гигантских плоскостях, а в трещинах и порах горных пород. На это обстоятельство, до сих пор обычно не обращают внимания. А именно благодаря питанию подземными водами режим любой реки приобретает относительную стабильность, когда подземное питание уменьшается, скажем, из-за осушения болот. Режим реки становится более контрастным. В средние века наиболее достоверные сведения о Восточной Африке имели арабские купцы и путешественники. Они не совершали экспедиций к истокам Нила, но собирали сведения о них. На карте мира, составленной арабским географом XII века Индриси, уроженца Северо-Западной Африки, показаны горные реки, стекающие в два озера. Из них по три реки, что невозможно, из любого озера может вытекать лишь одна река, вливаются в большое озеро, которое, собственно, и дает начало Нилу, а также двум крупным рекам, направляющимся на запад к Атлантическому океану и на восток к Индийскому. До начала XIX века ученые не исключали возможность, что у Нила и Конго, а также Нигера, могут быть единые истоки, которые находятся где-то в районе Великих Африканских озер или, во всяком случае, предполагалось сближение долин этих рек. Проще оказалось решить проблему крупного правого притока Белого Нила, Голубого Нила. Начиная с XVI века, португальцы распространяли свое влияние на Эфиопию. Орден иезуитов стал посылать туда священников-миссионеров. Один из них, Педру Паиш, много лет проживший в Эфиопии, в 1613 году достиг района крупного горного озера Тана, расположенного северо-западнее центральной части Абиссинского Нагорья на высоте 1830 метров. На юг из озера вытекает полноводная река. Пройдя по ее долине, Паиш выяснил, что она описывает полукруг, из чего правильно заключил, это и есть исток Голубого Нила. Он также высказал верную идею о том, что подъем воды в Абае Голубом Ниле, в период дождей вызывает летний разлив Нила в его среднем и нижнем течении. Значительно трудней оказалось исследовать Белый Нил. В 1857 году на поиски его истоков была направлена экспедиция Лондонского королевского географического общества под руководством Ричарда Бертона, офицера колониальных войск и разведчика, и его заместителя Джона Спека. Имея более сотни насильщиков, они из Занзибара на восточном берегу Африки направились к озеру Танганика на запад. Поход был трудным, оба руководителя страдали от малярии. После 8 месяцев пути в феврале 1858 года они достигли цели и первыми из европейцев обследовали берега этого огромного, вытянутого на 700 километров с севера на юг, озера. С большим огорчением они выяснили, что из него вытекает одна река, направленная на юг. Нилом она быть не могла. На обратном пути Бертон остался из-за болезни в городе работорговцев Таборе, а Спек направился на север. По словам местных жителей, там находится великое озеро Ньянза или Ньянца. Через три недели Спек действительно оказался перед огромным до горизонта водоемом и назвал его в честь своей победы Виктории и по имени британской королевы Виктория. В южной половине озера не оказалось никакой вытекающей отсюда реки. Спек справедливо предположил, что именно отсюда берет свое начало Нил. При встрече Бертон стал упрекать своего заместителя в авантюризме, ведь слава первооткрывателя могла достаться именно Спеку. Тем не менее последний, прибыв в Англию, доложил о своем открытии, после чего его назначили руководителем новой экспедиции. Вместе с помощником Джеймсом Грантом он весной 1860 года отправился в Занзибар и через полтора года вышел на юго-западный берег озера Виктория. Грант заболел, но Спек продолжал маршрут, обходя озеро с запада. В июле 1862 года у селения Урандагани он увидел крупную реку, текущую из озера на север. Сомнений не осталось. Это Белый Нил. Его открытие было встречено в Англии с восторгом. Но ученые требовали дополнительных доказательств. Спек был готов отстаивать свое мнение. Против него предполагал выступить Бертон. Диспут был назначен на осень 1864 года. Вдруг за несколько дней до него пронеслась весть. Спек убит на охоте. По официальной версии, произошел несчастный случай. По слухам, Спек совершил самоубийство, не надеясь доказать свою правоту. Скорее всего, слух был ложным. Позже было убедительно доказано, что Джон Спек действительно сделал крупное географическое открытие. Вот что писал он в своем дневнике. Итак, экспедиция задание выполнила. Я лично убедился, что древний Нил вытекает из озера Виктория-Ньянца, являющегося, как я и доказывал, его истоком. Самые отдаленные воды, иначе говоря, верхний исток Нила, находятся на южном конце озера, очень близко к третьему градусу южной широты, из чего следует, что Нил является рекой поразительной длины и течет по прямой линии на протяжении... 34 градусов по широте. Тогда же, в 1863 году, он по суше обогнул большой водопад, а также озеро Альберт. Так и не заметив их, двигаясь на север, вновь вышел на берег белого Нила и на судне спустился вниз по реке. Из Египта в Лондон он послал краткую телеграмму С Нилом все в порядке. Тогда ему было. Тридцать шесть лет.